2850 год от Великого Исхода, первый день месяца Копьеносца. Арце, тгр Эльтова скала. Берег был белым, а небо и море раз за разом с ревом бросающиеся на камни черными. В такую пору торчать на продуваемой всеми ветрами скале мог только безумный. Впрочем, даже летом в самую лучшую погоду Эльтову скалу обходили десятой дорогой. Никто не помнил, почему туда не стоит ходить, но даже подвыпившие храбрецы и те выказывали свою отвагу иными способами. Однако ледяной лунной ночью на плоскую, словно срезанную вершину поднялись двое. Один, высокий и стройный, кутался в плащ с капюшоном, второй был чуть пониже. Его темное платье явно не годилось для подобных прогулок. Но он, казалось, не чувствовал ни холода, ни пронизывающего ветра, то и дело налетающего порывами с моря. Лунный свет, усиленный сиянием выпавшего утром снега, играл на серебристых волосах, заставлял переливаться таинственными зелеными огнями камни на груди. Человек был еще не стар, с красивым волевым, но очень бледным лицом, хотя, возможно, причиной бледностей была луна. Поигрывая кинжалом, он задумчиво слушал своего собеседника. «Я бросился в погоню, но она меня опять обманула. Это был какой-то мерзавец, охваченный ужасом. Я догнал его у Хаонгской границы. Он не знал и не понимал ничего, кроме того, что должен бежать и бежать. А ты уверен, что это именно она?» «А больше некому. Уже первое возмущение было слишком сильным для любого другого создания». Несомненно, в мир тары что-то вошло, но что? Только не принадлежащие Тарре могут ее покинуть, и только Эстель Аскора, плоть от плоти этой земли, может вернуться. Но были и другие. Правильно, но никто не подходит под подобный след. Очередные боги, ищущие мир, который можно править, вели бы себя иначе, да и шума было бы больше». Беглый маг, вроде нашего заморского друга, или затаился бы, или наоборот, немедленно стал действовать, и я бы его нашел. Нет, это была она, и она очень ловко научилась заметать следы. Пока я гонялся за тем, на кого она перебросила свой астральный хвост, пока возвращался назад, она успела исчезнуть. Потом объявилась в мунте, спасла Тагаре и вновь сгинула. «Но почему она не попыталась?» Седой оборвал фразу на полусловие, но второй его понял. «Почему она не попыталась найти нас? А с чего ты взял, что она не ищет? Но разве это просто? Когда началось все это безумие, я исчез и, видимо, проделал это слишком хорошо, а тебе и вовсе ничего не известно, спрашивай, не спрашивай. Гера не хочет, чтобы о ее возвращении проведали чужие, и это понятно». Не удивлюсь, если она почувствовала мое заклятие и, не зная, кто ее ищет, затаилась. Ты прав. Человек с кинжалом встал. Я об этом не подумал. Но мне пора, я и так задержался. Ты был в Вальте? Да, две ночи. Для меня это победа. Зря ты рискуешь. Я всю жизнь рисковал, но больше двух дней мне пока не выдержать. Впрочем, раньше и этого не было. И все же, все же я хотел бы ее увидеть». Я найду ее, даже если понадобится перевернуть всю Арцию. Я знаю, еще раз улыбнулся Седой. Раз она вернулась, значит, хотела этого и значит, помнит. Как сказал бы твой отсутствующий друг, если ты не сомневаешься в себе, почему ты сомневаешься в других? Конечно, помнит. Да, он много бы чего сейчас наговорил. Как он, кстати? А что ему сделается? Учит жить всех, кто ему под руку, то есть, ну, под лапу попадется. И много таких. — Достаточно. Хотя он не просит все бросить и взяться за старое, только это вряд ли получится. Слишком уж он переменился. — Все мы переменились, кроме тебя. — Не скажи. Если бы у меня не было зеркала, я поклялся бы, что я уже давно не я. — Слушай, тебе не кажется, что мы слишком сильно стали себя жалеть? — Ты прав. Седой тряхнул головой, словно бы прогоняя неприятные мысли. — Пора с этим кончать. Эстель скоро вернулась. — Значит, началось.